Глава третья. Старцы-хранители. На следующий день у меня поднялась температура под 40 градусов. Все тело ломило, как будто по мне проехался каток. Выпив таблетку парацетамола, я спрятался под одеяло и провалился в сон хотя это был не сон, а встреча со старцами, хранителями знаний и силы. Среди темноты я увидел большой костер. Вокруг него стояли седовласые, крепкого телосложения мужчины. Они были одеты в бежевые мантии. За каждым старцем находилась каменная плита – высотой метра три и где-то метр шириной. На плитах были выгравированы знаки-символы. Символы тоже помогают мне во время помощи людям. Иногда я их использую, когда очень сложно сосредоточиться из-за своих жизненных проблем. Я ведь тоже человек, и у меня тоже есть своя жизнь. Очень часто на руке человека Я энергетически рисую символ защиты и здоровья, так после моего вмешательства он быстрее восстановится. Символы похожи на китайские иероглифы с элементами рисунка. Каждый из них имеет свою силу и помогает при различных обстоятельствах. Итак, один старец подошел ко мне и представился – Его голос был мягким и теплым. Таким голосом общаются родители со своими детьми. Он протянул мне руку. Направив ладонь вверх, я положил свою руку сверху и почувствовал, как через соприкосновение перерывается теплая энергия, распространяясь по всему телу. Мы не говорили, он просто смотрел мне в глаза. Я видел его мудрые глаза и и на их фоне начали пробегать другие картинки. Такое ощущение бывает, когда идешь по улице и глубоко задумался, вроде и дорогу видишь, и на ее фоне мысли визуализируются. Это была передача опыта методик работы с энергиями, как и что нужно делать для концентрации и усмирения своего сознания. Вот сейчас пишу и понимаю, почему именно таким образом передается информация. Я в жизни словами не опишу эти действия и ощущения, хотя словарный запас богатый. Важна любая деталь именно ощущений, чтобы получить правильный результат. А иначе… Да, толпа неуспокоенных душ окружают и высасывают всю энергию, и это еще не самый страшный вариант. Хотя недавно я ставил эксперимент над дочкой и ее подругами. Как-то страшно прозвучало. Нет, все было безобидно и под моим контролем. Они были у нас в гостях. Дети-подростки со своими тараканами в голове. Под моим присмотром любой магический эксперимент был безопасен. Сейчас я могу установить защиту, И даже если что-то пойдет не так, как надо, ничего страшного не случится, тем более я рядом и корректировал их действия. Всем троим нужна была помощь, и я провел с ними такую игру-эксперимент. В соседней комнате на стол я поставил красный деревянный кубик и убрал все остальное. Далее мы провели сеанс медитации. Я объяснил, как и что делать, потом дал задание увидеть сквозь стену, что лежит на столе. Девочки, не совещавшись, написали на бумаге свои ответы. Одна написала, что это маленькая фигура из дерева, кубик был деревянный. Вторая написала, что на столе лежит красная фигурка. Третья написала, что там что-то квадратное. Как по мне, эксперимент удался. Подростки поверили в себя, поверили в магию, и это сработало. Да, я мысленно корректировал их, и без моей помощи результат был бы другим, но я доказал сам себе, что научить магии возможно. После этого результата у девочек не осталось сомнений в существовании магии. Хотя с детьми проще, взрослый человек хоть и хочет в нее верить, но у него будет тысячу и миллион оправданий, по себе знаю. Проблема девочек была в том, что они не видят цели в жизни. Как-то мама одной из них мне пожаловалась, что слышала фразу от дочки «Я хочу умереть, лучше бы ты меня вообще не рожала». Причем мама хорошая, женщина, да и от своей дочки я что-то подобное слышал. Нужно было показать им, насколько жизнь прекрасна, а как это можно сделать? Правильно, показать настоящую смерть. Жестоко, скажете вы, и, возможно, окажетесь правы. Но мне нужен был положительный результат, ведь я за них действительно переживал. Провел им небольшой урок, как можно путешествовать вне тела за счет медитации. Я их направлял, а они перемещались. Сначала они перешли в парк, где я как-то давно видел душу маленькой девочки. При этом я про эту душу ничего им не говорил, они сами ее увидели. Они пообщались с ней, но та девочка сама не понимает, почему тут гуляет. Ей просто тут нравится. Я рассказал подросткам реальную историю случайно убитой девочки. Они с друзьями играли, и она упала, ударившись головой об камень. Девочку нашли, похоронили, но ее душа была здесь. Тогда, когда я с ней разговаривал, мне было не по себе сказать ребенку, что ее больше нет». Хотя, может, и стоит проводить ее в мир сна или переродиться. Вот только что об этом подумал. Наверное, так и сделаю. После небольшого отдыха я попросил их направиться туда, куда хотят сами. Их картинка поменялась. Дочь говорит, пап, я на крыше дома высокого. Тут девушка другая, не из парка, и ей плохо. Грустно, она плачет. Все девочки, закрыв глаза, очутились там же. Я видел эту же картинку, как и остальные. Я попросил их описывать, что будет дальше, по очереди. Девчонки продолжали и дополняли словами друг друга. Девочка с крыши спрыгнула. К сожалению, этот случай произошел совсем недавно в нашем городе. Я вернул девчонок назад в комнату до визуализации падения тела на землю. Не хотелось мне и самому это видеть, и они не готовы к такому. Столкнувшись со смертью, начинаешь сильно ценить жизнь. Да, это было жестоко. Они не видели самого падения, но испытали тот страх и боль девочки. И пережить такое еще раз... Уже не хотели. Конечно, после этого они меня долго расспрашивали обо всем и до сих пор спрашивают советы. Дети есть дети, им хочется, ничего не делая, получить все. К сожалению, так не бывает. Чтобы получить хорошую оценку в школе, нужно учиться. Чтобы иметь хорошую фигуру и здоровье, нужно заниматься спортом. Но что-то мы отвлеклись. Давайте вернемся к общению с хранителями. Каждый старец отвечал за свое направление. Каждый передал мне частичку своих знаний и опыта. Нет, я не видел их жизнь и не проживал их работу до момента, когда их душа и энергия отделилась от тела. Я просто получал знания, каким образом сделать то или иное. Когда вы идете, то не думайте о том, что сейчас я приподниму левую ногу, перенесу центр тяжести на правую, перемещу левую ногу вперед, опущу ногу. Это все работа подсознания. Вот так и мне информация шла в подсознание, минуя сознание. Теперь, чтобы что-то сделать, я просто доверяюсь подсознанию, потом подключаю сознание. И в основном это работает. Почему в основном, а не всегда, расскажу в одной из следующих глав. Сейчас речь о другом. Полученное мной знание — это уровень ведуна, человека, который ведает, знает и видит. Но то, что я знаю, не значит, что я должен и готов делиться с каждым. Это не значит, что я буду давать ту информацию, которую требуют или спрашивают люди. Прежде чем обращаться к видящим людям, ответьте себе на вопрос, готовы ли вы услышать ответ, который вам будет неприятен. Самое страшное, что и такое мы видим, но сказать об этом, чтобы не обидеть человека, очень сложно. Как сказать человеку, что у него никогда не будет детей, если ты это видишь и ничего с этим сделать не сможешь. Это очень тяжело. Ну что, все еще по-прежнему мечтаете обрести дар?